Глава сороковая. Маргарита не помнила, сколько она так проплакала, уткнувшись носом в подушку и даже не пытаясь смахнуть соленые капли. В голове упрямо возникали картины их знакомства. Ладно, на лестнице и у нее дома они столкнулись случайно. А дальше. Добрый братец подсказывал, где ее искать. Вряд ли Левицкий совершенно случайно оказался судочкой именно в том месте, где рыба ни черта не ловит и где она предпочитает рисовать. Да и потом не была ли история с портфелем уловкой для их сближения? Да нет, глупости. Избитый Тошка в эту картину не вписывался никак. Да и девушка Лера, портфель же у нее был. Стало немного легче на самую капелюшку, но все равно горько значит все было игрой дурацким спором но глеб же сказал что любит вдруг это правда тысячи вопросов и ни одного правдивого ответа стоит ли ему вообще верить после всего этого слезы выпили из нее последние силы и незаметно для себя марго задремала сквозь сон она услышала как хлопнула дверь потом послышались негромкие шаги неужели антон вернулся Как он мог хотя бы в такой малости ей уступить после всего этого. Просыпаться не хотелось, брата не хотелось видеть еще больше. Вот кто-то вошел в комнату, погладил ее по волосам. Женская рука значит, не брат. Неужели мама? Надо открыть глаза. Но вместо родительницы увидела Викторию. Подруга сидела на краю постели и смотрела на нее грустными глазами. Мне жаль! тихо проговорила она. Как узнала, почему с губ опять сорвался этот нервный смешок, истерика же позади осталась. Она ведь столько уже проплакала, как никогда раньше в жизни. Антон позвонил и рассказал все. Айшанская продолжала гладить подругу, как ребенка по голове. Казалось, эти нехитрые движения успокаивают и её саму. И ключи отдал. Добровольно? Удивилась Маргарита. Большую любовь братца к Вике после расставания она прекрасно знала. Позвонить ей для него было просто подвигом, да и ключи отдать тоже. Видимо, реально чувство вины к земле пригибало. Добровольно, — ухмыльнулась подруга, — но не безболезненно. Твой братец не стал еще красивее, я ему чуточку радугу под глазом подправила. Невольно Рита улыбнулась. Вика такая Вика, вечно помешана на косметике и тряпках, вся такая милая ухоженная дама, которая может, не задумываясь, дать в глаз и растормошить, как никто другой не кисни ритуль прорвемся обняла ее Альшанская. он еще за тобой побегает уверяю у меня глаз наметанный и не бойся плакать легче станет поверь профессионалу в этом деле она криво ухмыльнулась я в порядке упрямо ответила маргарита а глаза неожиданно наполнились влагой но виктория была на страже и тут же сунула подруге под нос ее любимое лимонное мороженое Вот так вот с вкусняшкой, приправленной слезами, Вишнякова и рассказала свою первую горькую историю любви. Помимо всего прочего, Вику заинтересовал еще один момент. То есть ты его рисовала еще после первой встречи? Ее глаза загорелись. Она знала, как много для подруги значит ее хобби, и что на бумагу у нее так просто никто не попадает. Для нее это действительно было куда большим признанием и откровением, чем проведенная вместе ночь. «Покажи». «В столе в синей папки, третий ящик», — уверенно ответила Марго. Вставать ей не хотелось. Ей вообще ничего не хотелось, разве что мороженку, и чтобы ее оставили в покое. Виктория времени не теряла, пока подруга не передумала, быстро достала папку, пролистала, Парень на рисунках был как живой, очень выразительные глаза, правильные черты лица, небольшие морщинки в уголках задорно улыбающихся губ, слегка растрепанные ветром волосы. Казалось, она сама чувствует дуновение ветра, что там поиграл прядями. все таки подруга была очень талантлива, и что только она забыла в юриспруденции. Ах да, и там она была одной из лучших летящая художница чудесным образом трансформировалась в безжалостного и внимательного адвоката одна из любимых студенток кирилла станиславовича которой пророчили большое будущее девушка незадолго до предзащиты диплома захлебывающаяся слезами в обнимку с мороженым ну уж нет она не позволит подруге загубить ее будущее отдай мне рисунки пожалуйста попросила вдруг вишнякова доедая последний кусочек кисловатого сорбета зачем Насторожилась Альшанская. Порвать хочу или сжечь, не хочу, чтобы что-то о нем напоминало, тем более в рисунках. На подругу Маргарита не смотрела. Решение избавиться от набросков пришло к ней спонтанно, но она не сомневалась. Надеялась, что так сможет избавиться от этого дурацкого наваждения, хотя раньше свои рисунки она не уничтожала никогда. Как можно убивать часть собственной души? Но этот раз был особенным. Я тебе сейчас уничтожу! Голос Виктории не предвещал ничего хорошего, а она в какой-то момент стала напоминать склочную бабку на базаре. «И что думала? Не дождешься? Не хочешь их видеть, я заберу, но уничтожать не дам. Когда помиритесь, будешь горько об этом жалеть». «Да с чего ты решила, что мы помиримся? С чего?» — крикнула Маргарита. «Он спор выиграл, больше его ничего не держит». «Дура ты!» Вдруг спокойно и почти ласково отозвалась Ольшанская. Сказал, что любит и докажет. Вот пусть теперь доказывает. По ее губам скользнула коварная улыбка. А мы еще посмотрим, стоит он того или нет. И заставим обо всем пожалеть в тысячу раз сильнее, чем он жалеет сейчас. Да, верная и коварная подруга, полная жажды мести. Это действительно страшно. Глебу лучше эмигрировать куда-нибудь подальше и больше никогда не появляться в жизни Марго в целях сохранения собственных нервов.